Глава 17. Девушки сидели в уютном ресторанчике, где за соседним столиком Маша показывала несведущему в этих делах папе, как правильно надо есть горячо любимой девочкой клубничное мороженое. «Да уж история. А твой Святослав где сейчас вообще?» Лена искоса поглядывала на дочь, которая без сожаления скармливала папе свою порцию лакомства. Маленькой ручкой она держала ложечку, а Артём без зазрений совести трескал предложенную сладость. Материнское сердце снова укололо ревность. Мороженое — это единственное, чем Маша никогда ни с кем не делилась, даже с мамой. «Да хрен его знает. Надеюсь, что в Москву свалил. Хотя, зная этого идиота, не особо верю». Кира подцепила ломтик ананаса и задумчиво отправила его в рот. «Слушай, может, поговоришь со своим воином?» Пусть уберет от меня этого своего дружка придурковатого. Кир, я тебя не узнаю. Куда подевалась та уверенная в себе девчонка, что могла покрыть трехэтажным матом целую шайку гопников и разобрать автомат Калашникова?» Засмеялась Лена. «Ты думаешь, если я даже надавлю на Воеводина, а он, в свою очередь, на этого Кирилла, что-то изменится? Мы же не в детском саду. К тому же мне почему-то кажется, что он бы так нагло не пёр на пролом». Если бы видел, что ты равнодушна к нему. Ага, ты еще скажи, что я сама ему повод дала. Знаешь ли, подруга, я уже повзрослела немного и смотрю на мужчин с опаской. Не стоит ожидать от этих двоих ничего хорошего. Ни от Славки, ни от Серебрянцева. Один кулачищами машет направо и налево, а второй весь из себя непобедимый альфа-самец. И ни один из них так ни разу и не поинтересовался, чего хочу я. Их интересы для них прежде всего. А я не этого жду от мужчины моей мечты, совсем не этого. Ой, Кира, да не относись ты так к ним предвзято. Присмотрись хорошенько, реши для себя сначала, чего ты хочешь, а потом уже требуй что-то от, ну, того, кого ты там выберешь. И это мне говорит сейчас наша мисс неопределенность. Не удержалась от колкого комментария Шереметьева. Ты сама-то чего своего воина столько мурыжишь? Не потому ли, что не уверена в нем и своих чувствах? «Я-то уверена в своих чувствах, подруга». Лена вздохнула и опустила глаза в тарелку с салатом. «Я не уверена в том, что не пожалею, если дам ему шанс. И дело даже не во мне. Не хочу, чтобы наши непонятные отношения как-то отразились на Маше». Тут же снизила голос, поймав на себе заинтересованный взгляд Артема. «Непонятные они только для тебя, Ленка». Воеводен, то твой для себя уже все решил. И ты себя сожрешь заживо, если не попытаешься. Вижу же, любишь его. Тем более у вас ребенок общий. Ради дочери ты должна наступить на горло себе и своей гордыне. Обиды в прошлом пора уже оставить. Ох, да, мне надо было на мозгоправо идти. В чужом глазу соринку вижу, а в своем бревна не замечаю. Кира свела их серьезный разговор к шутке. Вот только ни одной из девушек сейчас смешно не было. «Жизнь бьёт ключом, иногда по голове, а иногда просто нужно принять правильное решение, и счастье пойдет тебе навстречу. Только какое оно, это правильное решение, и как не ошибиться?» Ну, вы долго там ещё?» Воеводин требовательно скрестил руки на груди, а его жест тут же отзеркалила Маша. «Нам в магазин ещё надо». «Смотри, какая вся в папку!» хихикнула Шереметьева, умиляясь этой парочке. «Ладно, Ленок, я побегу номер с дамой и вещи соберу, а вечером, как договорились, у вас буду». Подруги решили, что во избежание очередных разборок между самцами Кире лучше всего пожить пока у Лены. Правда, одного они не учли. Для заинтересованных мужчин нет преград, и стены какого-то дома ими точно не станут». Лена наблюдала за Артёмом, что усадил дочурку себе на шею и, как покорный слуга своей принцессы, носил ее от кроватки к кроватке в поисках той, которая понравится маленькой привереде. Странно, Лена всегда думала, что походы по магазинам мужчин повергают в уныние и депрессию. Взять того же Юру. Стоило девушке заикнуться о совместной вылазке за продуктами, как у мужа случался нервный тик. По этой причине Лена всегда ходила в магазин с Машей, со временем приняв тот факт, что это женская привилегия. А вот Воеводин, кажется, наслаждался этим процессом. Он не просто терпеливо ждал, пока Кроха выберет ложе, достойное принцессы, а еще и активно участвовал в обсуждении по этому поводу. Неожиданно стало до жути интересно, чем же такой любящий папашка занимался те пять лет, что она мечтала о настоящей любящей семье. И лелеяла в своем сердце надежду никогда больше не познать предательства. Известно, чем. Жил в свое удовольствие, не задумываясь о том, что где-то эта самая малютка растёт без отца. Правда, эти мысли начали посещать ее только сейчас, когда он, этот мерзавец, прожигатель жизни, полный кретин, показал ей, насколько это прекрасно. Вот так вот просто пойти погулять и поесть в парке аттракционов мороженое побаловать дочурку не какими-то бессмысленными игрушками для маленьких гениев, вроде магнитной доски с разноцветными буковками, которую Юра подарил Маше в день ее рождения год назад. Тогда Лене показалось это милым, сейчас же она понимала, насколько мужу было наплевать на ее дочь. И дело даже не в том, что он не разбирался в игрушках для детей и по ошибке притащил эту проклятую доску для дошколят, которая Маше стала неинтересна уже через полчаса. Вся соль в том, что ему было просто всё равно. Теперь многие поступки Юрия, что ранее казались просто странными, Лена видела совершенно в другом свете. Это равнодушие. Воеводин отдать ему должное не пытался купить расположение Маши дорогими подарками. Более того, Лена понимала, что он будет серьезным и даже, возможно, строгим отцом. Но его глаза, они не врут. То, как они светятся радостью при виде малышки, говорит о любви. «Лен!» Он позвал ее, видимо, уже не в первый раз. «А, что?» Встрепенулась и смутилась от его улыбки. «Может, поможешь нам? Смотри, мы вот не можем выбрать одну из этих двух кроваток. Обе классные». Девушка не выдержала и захохотала, поймав на себе два умоляющих взгляда, одинаковых серых глаз. Ну вы даете. Синяя кроватка для мальчика, а розовая с цветами для девочки. Ну вот. А раньше не могла объяснить, сколько уже тут торчим. А там в кафе на втором этаже, между прочим, сейчас все чизкейки сожрут. Наигранно и совсем неправдоподобно заворчал Артём, опуская маршрутку на пол. Так, принцесса, а теперь нам надо найти ту тётку, что заведует этим барахлом. Подожди. Лена подошла к ним. «Я тут подумала...» «Что, не нравится?» Воеводин, не понимающий, вздёрнул брови. «Не вопрос, поедем в другой магазин». «Да нет, не в этом дело». Сердце в груди стучало так быстро, что Лене захотелось заклеить себе рот скотчем и, схватив дочь, на руки убежать, куда глаза глядят. «Просто, может, не будем торопиться и посмотрим кроватку уже в Москве?» Если бы Артём начал бить в бубен и носиться по мебельному магазину с громким улюлюканьем, даже тогда он не смог бы в полной мере выразить свои эмоции, что на данный момент раздирали его изнутри в клочья. Неужели крепость пала? Да он же теперь самый счастливый мужик в мире. Ну, а я хочу прояснить некоторые моменты. В общем, у меня есть условия. Как обухом по больной башке. Отлично, что сказать. «Слушаю вас, партнер. Попытался пошутить, но вышло, честно сказать, не очень. Да и выражение его лица как-то не располагало к веселью. А счастье было так близко. «Мы будем жить отдельно. Я с Машей поживу у Киры, а ты...» «А я, как Чухан последний, буду приходить к Кириному балкону, чтобы поглядеть на вас, да?» Воеводин начал заводиться, что неудивительно. «Он-то идиот, уже представил, как будет обустраивать свое семейное гнёздышко, мать его. А тут такой финт рыжая выкидывает». «Папа, а что такое чухан?» Особо внятно произнесла кроха, снизу вверх, глядя на родителей. «Это плохое слово, Маша. Помнишь, я тебе говорила, что не стоит запоминать некоторые... Это твой папа, принцесса». Снова перебил Лену Артём, не сводя гневного взгляда с девушки. «Мой папа Чухан!» На весь магазин завопила малышка, чем вызвала на своих родителей целый шквал осуждающих взглядов. «Маша!» Лена ахнула и впервые в жизни покраснела за собственного ребенка, «А всему виной блатной папаша, что не умеет общаться человеческим языком!» «Ладно, поехали домой. Там все и обсудим!» Почти рявкнул на девушку и, подхватив Машу на руки, двинулся к выходу. Всю дорогу до дома воин молчал, лишь изредка улыбаясь в ответ на машину-болтовню. По приезду Лена решила не будить лихо, пока оно тихо, и ушла на кухню готовить ужин. Готовка всегда успокаивала ее и помогала мыслям встать на место, но не сегодня. То и дело, она нервно оглядывалась на дверь, ожидая, что ворвется Воеводин и начнут скандалить. И если уж совсем честно, то Лена прекрасно понимала его возмущение. Но что делать ей? Как довериться тому, кого толком и не знает? А с другой стороны, Машутка, имеет ли право она, как любящая мать, отнимать у своей дочери отца? Понятно же, что приходящий папа — это совсем не то, что нужно маленькому ребенку. Артём угрюмо наблюдал за крохой, что, закусив язычок, пыхтя и что-то, бормоча себе под нос, напяливала на куклу платьице. «И что ему делать?» Попробовав этот рай земной, он уже не сможет спать по ночам в своей пустой холостяцкой квартире. Если уступит сейчас рыжий, сам с ума сойдет. Если начнет ей диктовать свои условия, она заерепенится еще сильнее, и тогда ни о каком возвращении в Москву речи быть не может. И это лишь самая малость из того, что свалится на его голову. После приезда Киры они сели за стол. За ужином Маша что-то беспрестанно рассказывала Кире. В отличие от последней, малютка не обратила внимания на напряженность, что повисла между родителями. Лена с Артемом же, как два напыщенных индюка, пялились в свои тарелки, лишь иногда бросая друг на друга недовольные взгляды. После ужина Лена хотела было уложить спать Машу, но та заявила, что хочет спать с папой и мамой. На что Воеводин лишь коварно подмигнул рыжий и, взяв зевающую крошку, на руке гордо прошествовал мимо ошарашенной девушки. «Пошли, мама!» — крикнул ей уже из спальни, и Лене больше ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. «Иди, я уберу со стола!» — подбодрила ее подруга, что сейчас чувствовала себя лишней в этом доме. Разумеется, Лена никогда не сказала бы ей этого и даже не подумала. Но Кира сама не глупая, сейчас подруги не до нее. Помыв посуду, Шереметьева быстренько зашла в выделенную ей комнату и залезла в кровать. «И пускай весь мир подождет. С этими словами она отключила звук на мобильнике и, укрывшись одеялом, тут же провалилась в сон.